А сейчас смертушка пришла долгожданная. Тебя увидела, и можно помирать. «Мама», — сказал я непослушными губами и закашлял. «Матушка моя милая, это ты, прости своего сына непутевого, что ни разу тебя увидеть не удосужился». Я упал на колени рядом с кроватью больной, слезы сами потекли из глаз. Я склонился головой к ее лицу, и она иссохшей рукой погладила меня по волосам.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 «Ничего уже нельзя было сделать?» «Отец, когда ее увидел, то понял, что уже поздно. Вот если бы раньше посмотреть на месяц или два, может, что-то и удалось бы придумать. Но ведь ты знаешь, есть такие болезни, с которыми мы ничего сделать не можем, только на Божьей промысел уповать». «Да, конечно, все в руке Божьей, и жизнь, и смерть наша», подтвердил Хворостинин и перекрестился.